который вдруг каким-то странным образом начал выдуваться в нашу сторону, становясь ещё при этом заметно больше. Даже само пространство вокруг него загадочным образом искривилось. "Это так и надо?" Алари как-то с сомнением на всё это смотрит и заметно нервничает. Об этом я у Маши и спросил. "Не знаю", честно ответила Маша. Всё, что случилось потом, произошло как-то очень быстро, совсем бесшумно и без лишнего драматизма.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 Борода про родителя. Охнули хором гномы. Не может пить, сказала Лари. Мама, завершил я список высказываний самым банальным из них. Ракшаса заглянула в чашу, затем вопросительно глянула вверх, откуда туда должна была капать кровь. Капать было не откуда. Над головой висела лишь туча, клубящаяся и быстро прореживавшаяся. Смерть силы, питавшей её, всё же исчез. Тогда она перевела взгляд своих чёрных глаз на нас, видимо осознавая, что без нашей помощи такое паскудство случиться не могло. Чёрные глаза вдруг начали разгораться алым огнём, как раздуваемые в камине угли. Длинный алый язык, заострённый на конце, змеёй выскользнул из чаши и исчез за честоколом чёрных кривых клыков. Рука с мечом вытянулась в нашу сторону, словно намечая линию удара. Чёрные губы растянулись, а затем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 Нет, под туманом мы не спрячемся. Это как дымовая завеса. Побегаем чуть-чуть до первого крика ракшасы, да и всё. На лестнице загрохотали шаги и в зал валились оба гнома, а следом за ними вошла Лари. Мы на втором этаже схорониться решили, буркнул Орий, как и подобает гномам, с трудом признавая свой испуг. Всё же тут нас так просто не достанешь. Стены так гномами выложены. Я давно заметил, Только расследовать точесть, скомандовал я, целясь в лицо ракшасы, которая всё ближе и ближе приближалась к границе заклятия. Ещё чуть-чуть, и оно будет снаружи, а дальше демон ярости и убийств в плохом настроении займётся нами вплотную. Так. Что у меня ещё есть? СВТК, прикреплённая к рюкзаку рюкзак во дворе, две гранаты с напалмом, то, что надо. Оба в рюкзаке, а рюкзак сами знаете где.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 командовал я, поудобней прикладывать к ружью, стрелять залпом и по моей команде. Ракшаса уже заметно ускорилась, преодолевая действие заклятия, и вскоре её голова с многочисленными чёрными косами, свисающими водопадом, показалась на рубеже. А вот дальнейшего я не ожидал. Заклятие рухнуло сразу, и наш дружный залп, наложившийся на очередь из дигтяря, в основном пропал впустую. Вставшую очень быстрой Ракшасу попала лишь одна моя пуля, разорвавшаяся вспышкой белого огня прямо на ее коже, да заряд картечи, выпущенной Ларри. Хуже было другое. Ни пуля, ни картечь не оставили на синей, лоснящейся к коже демона ни царапины. Она даже не обратила на них внимания, хоть и покачнулась от удара. Все же пуля десятого калибра не камешек из рогатки. А вот ведь она распахнула свою пасть, противоестественно страшно, потому что находилась та на красивом женском лице, хоть и странной цветовой гаммы, а затем я опять оглох. Сорванная оставня врезалась мне в лоб, выбив искру из глаз, а ураганный ветер швырнул меня спиной на резной дубовый буфет, дверка которого проломилась под моей тяжестью. А затем с улицы донеслись тяжёлые шаги: дуб-дуб-дуб, словно по земле шествовала бронзовая статуя. Она сюда идёт, простонала Маша, а затем что-то мелькнуло в окне, и отколовтый страшным ударом мяча в стену большие осколки гранита влетели в комнату, забарабанив по стене у нас над головой, ломая мебель, обрушивая полки и выбивая искры и пыль. Бежим в другую комнату! зарал я, схватив Машу за руку и подтащил за собой. Все бросились следом вовремя, чтобы не попасть под горизонтальный поток булыжников, в который превратил самогущий простенок между двумя окнами, как из гаубицы угодили. Мы неслись по скользкому, навощёному деревянному полу, оскальзываясь и пробуксовывая на поворотах, но недолго. Скорей достиг ну противоположного конца здания у садьбы. Все без команды падали на пол, но я всё же под пол скокну и аккуратно выглянул. Ракша стояла там же, где и была.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 Если наши пули на ней царапинки не оставили, а двумя ударами своего меча на второй этаж гномам и сложного замка вскрыла, как глиняный горшок со сметаной, не нужен ей ум. Если там нас не найдёт, то перейдёт дальше, а за пару дюжин ударов она всю сатьбу с землёй сравняет. И что с нами будет? Что она сделает? Сожрёт с костями.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 Я переломил стволы ружья, выбросив пустые гильзы, а демон насторожился, начав озираться. Чёрт, а толку с того, что я перезаряжу ружьё? Чем оно мне поможет? А ничем. Но не ждать же просто так, когда ракшаса до нас доберётся. На этот раз я аккуратно затолкал в патронники две колатушки. Всё равно никакой разницы, зажигательные пули или нет. На ракшасы нет и царапки. Всем сидеть тихо, прошептал я. И на четверенька, чтобы не мелькать в окнах, рванул в обратную сторону. За мной сразу ввязалась Лари. Лари это хорошо. Она сильнее и быстрее. Осталось только придумать, что с этой силой и быстротой делать. Я дополз до лестницы и прямо на заднице соскользнул по полированным деревянным ступенькам на первый этаж. Не зачем что-то предпринимать вблизи того места, где Маша прячется. Не надо. Я могу попытаться её увести отсюда.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 Ну что за сволочь, а? Как так можно? Я прикинул, куда мне потом придётся бежать после того, как у меня получится опять привести её в бешенство. И понял, что если я польну из этого окна, пространство для манёвра у меня останется всего ничего. Поэтому я стараюсь даже не дышать, начал тихо подкрадываться к ней, поочерёдно выглядывая из многочисленных вытянувшихся в ряд окон. Видимо, созерцание опустевшей жертвенной чаши окончательно расстроило ракшаса. Потому что она вдруг пригнулась, напряглась, шея её вздулась верёвками жил, и она снова завыла, к моему счастью, не в мою сторону, от чего у меня лишь заложило уши, а в мозг словно вилку воткнули. К этому моменту я держал её на мушке и совершенно инстинктивно спустил курок. Ударило в плечо, вспыхнул хвост пламени, но выстрела я не слышал, ведь запас моего слуха ушёл на крик ракшаса.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 Пока я буду доставать штуцер, она меня в землю в топчет. Возмутилась Тифлингэсса. Я сам достану. Ты побегать от неё сможешь? Дай мне хоть четверть минуты. Я успею. И что потом? Резко сменила тон Лари, заинтересовавшись. Надо сделать так, чтобы она оказалась между мной и порталом. Бегом к Маше, пусть нам поможет, скомандовала она. У неё остались заклятия. Мы выскочили из кладовки вдвоём и упёрлись в обрушившуюся лестницу.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 Тем самым в полёте его не лишившись, и изо всех сил побежал тёмным извилистым проходом без окон наугад вперёд, распахнул какую-то дверь, перепрыгнул через ранее незамеченный труп вампира со стрелой в албу, молодой, видать, был, даже на мумии не похож, совсем свежий. Нырнул рыбкой на пол, проскользив до самого дальнего окна, откуда и выглянул. Ракшаса действительно искала меня, и с самыми недружелюбными намерениями. Сейчас она заглядывала в пролом, проделанный её мечом,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 К счастью, четыре патрона к нему есть, патронташи на прикладе ружья. Хоть это сэкономит драгоценное время. Будь все патроны в рюкзаке, нам оставалось бы только молиться. В этот момент в дело вступила Ларь. Кошка, вымахнув из окна второго этажа, она приземлилась на ноги, а затем нечто жессумнящее вытянула своим латигом ракшасу поперёк отставленного зада. Не думая, что ракшаса почувствовала боль, но возмутилась она уже всерьёз.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 Что и сделал. Бабахнул из верхнего ствола. Колотушка угодила в лоб, почти прокинув демона назад. А ярдя мышцы изо всех сил бросился по окружности двора к каменному сараю в дальнем конце, где так трогательно и призывно маячили наши рюкзаки. Рюкзак Оре лежал наверху, и я глаз не отрывал от длинного свёртка, пристёгнутого к нему. Ударило магией. Словно морозная волна пронеслась над двором, а всё вокруг погрузилось в серую дымку.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 Словно кроваво-красное сияние появилось вокруг неё, она замотала головой так, что её многочисленные косы заметались чёрными змеями, оскалила пасть до самых ушей, грудь поднялась, она набирала воздуха для нового крика, а я только тащил и щехла увесистый штуцер. Помогли гномы. Из разрушенного окна второго этажа выплеснула хвост огня из полемётного надульника и одновременно бухнула двустволка. Треск выстрелов слился с визгом рекошетов. Ракшаса зарычала, но крик не состоялся. А я уже переламывал стволы штуцера, запихивая в них два огромных, тяжёлых, похожих на фаллические символы патрона. А затем меня перехватил взгляд бегущей через двор Лари и лишь кивнул. Этого кивка она и ждала. Резко остановившись, так что каблуки её сверкающих сапог взрыли дёрн, она обернулась к ракшасе и что-то крикнула на неизвестном мне языке.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 портал. А вместо Кия должен был выступить Штуца. Удар его пули столь страшен, что сбивает с ног любое живое существо, существующее в великой речи, даже каменного тролля, тяжелее которого сложно даже что-то себе представить. Сила удара пули 600-го калибра это как гром небесный. Я изо всей силы вдавил подбитый резинопреклад Штуцера в плечо, завалившись всем телом вперёд, и когда ракшас оказался на линии огня, Нажал на первый спусковой крючок. Отдача меня чуть не развернула. Стволы уставились в небо, грохнуло так, что утраченный было слух вернулся ко мне в полном объёме, а ракшаса упала. И не просто упала, а её ещё и покатило по мокрой траве, в результате чего она оказалась в неприличной для её статуса в пантеоне демонов позе, именуемой у южных народов в их трактатах о телесной любви позой крадущейся мантикоры.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 И я не успевал. Спина Ракшасы странно выгнулась противоестественным движением, словно киноплёнку промотали в обратном порядке, никак не вяжущимся с её человеческой анатомией, она поднялась на ноги. Облако чёрного пламени вылетело у неё из пасти, а откуда-то сверху к ней потянулась чёрная воронка чистого зла, чудовищного в своей невероятной силе. Чёрная богиня Кали делила силой со своим слугой.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 Я нажал на второй крючок. 600-й калибр, придуманный для слонов в мире, откуда мы сюда попали, не подвёл. Удар отбросил ракшасу прямо в мерцающее зеркало портала. Даже пятки её оторвались от земли, а готовый вырваться крик так и остался в глотке. Портал вспыхнул ослепительным светом, когда полубожественная сущность влетела в него.